447-е. Матерь Агни-йоги. Испытание сверх сил не дается. Если дается, то только по силам. Значит, силу надо признать. Не пройти невозможно, ибо вспять пути нет. Надо претерпеть и выдержать надо. И не только за себя, но и за близких. За близких труднее, так их надо поддержать, то есть дать часть своей силы. А дать можно, если иметь, то есть если признать эту силу.